«Семь». «Зас!» Симса узнала Зарсала, и собственный возглас вывел ее из оцепенения. Зарсал сидел на колен над головой девушки и мотал головой так быстро, что вытянутые антенны образовали расплывчатую сетку на фоне затянутого дымка и неба. Зас удовлетворенно облизывала когти, слизывая вязкие пятна с них, потом с шерсти. До Симсы донесся запах перезревших плодов. И она подумала, что ее спутница питалась запасами, которые девушка прихватила в долине. Но так ли это? Быстрый взгляд на мешок показал, что тот не тронут. Однако у ЗАС есть крылья. Для нее необязателен долгий путь сквозь тьму назад к долине. Симса негромко свистнула. Зарсал перестал заниматься туалетом. Взглянул на девушку. Сморщил мордочку и испустил негромкий крик, хорошо знакомый Симси. Зас была очень довольна собой. Кожистые крылья распрямились, маленькое пушистое тело поднялось в воздух, и Зас спланировала к девушке. Симса, борясь с затекшими мышцами, села. Подобная удовлетворенность Зас была хорошо знакома Симси. Так Зарсал себя чувствует после удачной охоты или поиска. «Значит, это правда. Последние сомнения девушки исчезли. Том здесь, где-то среди этих пустынных скал. И Зас нашла его». Девушка немного поила фруктов, которые стали совсем мягкими. Еще немного под этим палящим солнцем, и они испортятся. Немного попила. Предложила воды Зас, но Зарсал отказался. Здесь всегда трудно определить время, но небесная дымка потемнела на западном горизонте и теперь была ярче между вертикально стоящими камнями. Пора Симси пускаться в путь. Она сморщилась, становясь на ноги. Все ожоги от искров в туннеле, все царапины и ссадины, полученные в пути, слились в сплошной источник боли. Когда она попыталась потянуться, размять икры ног, которая свела болезненная судорога. Надевая на плечи мешок с продуктами, девушка снова обратилась к Зас, в то же время стараясь убрать из сознания все лишнее, кроме лица, которое она видела в туманной дымке над долиной. «Том!» Зас хлопнула крыльями и сдала чмоканье, которое отдалось эхом среди скал или, может быть, руин, и лениво поднялась в воздух. Там она описала круг над головой Симсы, которая начала выбираться на каменистое плато с трещинами. Увидев, что девушка пошла, Зас перестала кружить и полетела, к удивлению Симсы, прямо на восток. Девушка ожидала северного направления. И Зас не оставалась все время в воздухе, а возвращалась, садилась девушке на плечо и начинала кричать, как понимала Симса, жаловалась. Зарсал никогда не любил пешие переходы. На крыльях он легко обгонял идущего. К тому же тут трудная местность, и приходилось огибать множество трещин. Иногда требовались долгие обходы, и Симса все время следила за движением в трещинах, ожидая, что в любую минуту взметнется песок, предвещая появление чудовища. Она взмахивала жезлом на уровне пояса, стараясь, чтобы рога были нацелены на ближайшую трещину. Неожиданно она заметила, что ветер подул более сильными порывами, чем обычно. Потом она резко подняла голову и остановилась лицом к ветру. По-прежнему было очень жарко. Дым. Там что-то горело. И еще запахи, которых она не ощущала с того времени, как покинула грязные, лишенные возраста норы. Симса пошевелила жезлом. Он стал теплее. «Нападение еще какого-нибудь зверя?» Зас взлетела в воздух, расцарапав когтями кожу Симсы. На плече больше не было защитной подушечки. Зарсал свернул направо и пролетел с громким криком над двумя большими трещинами. Симса побежала, хотя ей приходилось продвигаться зигзагами, а не по прямой. Она бежала туда, где кружил Зарсал, по-прежнему громко крича. «Еще одна река!» Симса пошла медленнее, чтобы не поскользнуться и не свалиться случайно в поток. Что интересовало Тома в реках? В этих страшных реках, оскверняющих планету? И уже предупрежденная, но все еще недоумевающая, она неожиданно увидела сцену катастрофы. Зас села. Не на каменный берег реки, а на массу разбитого металла, которая торчала из песка. Песок постепенно затягивал обломки, но пока не смог поглотить их полностью. Да, это флитер. Но сразу создалось такое впечатление, будто гигант поймал машину в небе и согнул в руке, как сгибают тростник, чтобы сплести корзину. Но только здесь флитер потом небрежно отбросили. Были видны следы на камнях, по которым скользил флитер после вынужденной посадки скатываясь прямо к реке, которая теперь уже на треть затянула его в свой густой поток. На первый взгляд в кабине тонущего флиттера не было видно ни следа жизни. Однако прочное, прозрачное, похожее на стекло покрытие, которое инопланетники используют для того, чтобы видеть и защищаться от нападения врага или природы, так потрескалось, что внутренности кабины совсем не просматривались. Самое плохое было то... Что машина соскочила к дальнему берегу. Между Симсой и обломками пролегала широкая полоса движущегося песка. Девушка опустила свой мешок и нахмурилась. Снова перед ней вставала проблема песчаной реки и ее невидимых обитателей. Она могла перепрыгнуть с берега на обломки, но не знала, насколько они устойчивы. Вполне вероятно, что они наклонятся под ее тяжестью, и она окажется в гуще, которую не собирается попадать. Зарсал расхаживал по потрескавшемуся покрытию, время от времени заглядывая в места, не покрытые трещинами. Потом Зас раскрыла крылья и зацепилась когтями, как видела Симса, выпустив их до предела, за одну из трещин. Она одним прыжком поднялась в воздух и всеми четырьмя лапами потянула оболочку кабины. Послышался треск. Зас подскочила выше, таща с собой треугольный обломок. Остальная часть купола с громким треском обрушилась. Целый каскад осколков посыпался в песок. Все они тут же исчезли. Симса увидела два тела в блестящих, будто из одного куска, костюмах космонавтов. Одно упало вперед. Его голова лежала на неподвижных коленях. Но второго Симса узнала. Видение в дымке долины оказалось истинным. В машине сидел Том, откинув голову. Глаза его были закрыты. Из угла рта тянулась ниточка крови. Мертв? На четвереньках, чтобы не потерять равновесие и не упасть в песчаную ловушку, девушка подползла к самому краю каменного ущелья, в котором протекала река, и попыталась отыскать признаки жизни. Но Том находился слишком далеко. «Он... жив?» Девушка направила этот самый важный вопрос Зарсалу, вовсе не уверенная, что зверёк поймет его. Конечно, Зас знает разницу между жизнью и смертью. Любой охотник знает это. Симса смотрела, как Зарсал поднимается в воздух и со странной осторожностью продвигается вперед, как будто приближаясь к ловушке. Ухватившись когтями за лицевую пластину, Зас сложила крылья и опустила голову. Ее передние лапы-ноги были широко расставлены. Чуть позже они сдвинулись по обе стороны повисшей головы Тома, зарсал опытным взглядом хищника, разглядывал окровавленный рот, закрытые глаза. Потом поднялся в воздух и направился обратно. И в это мгновение Симса что-то ощутила. «Жив. Но тяжело ли он ранен?» И снабжен ли флиттер тем же сигналом, что и спасательная шлюпка? Может быть, уже с того момента, как флиттер упал на поверхность, он призывает на помощь? Возможно, все ее заботы напрасны. Помощь уже приближается, а Симса не собиралась встречаться с этими спасателями. Второй мертв. Пришел второй, уверенный отсчет Зарсала. Зас повернула голову второго космонавта. И Симса увидела, что это женщина. Она касалась ее сознания и испытала отвращение и испуг. Погибла та самая женщина, что хотела раскрыть тайны Симса с помощью ножа или машины, которая калечит и убивает. Знания, которые добывают таким путем, грязные и подлые. И Симса плюнула, как плюют жители Нор на след врага, чтобы его постигла неудача. Но теперь в этом больше не было необходимости. Неудача, худшая из возможных для ее племени, женщину уже постигла. Для ее племени? Симса распрямилась и сжала жезл, который сам по себе начал поворачиваться. Нет, не сейчас. Но девушка не могла удержать то, что возникло в ней самой. Снова из укрытия, из места отдыха, куда она удалялась, проявив свою силу, появлялась древняя. Зрение Симса уже слегка изменилось. Другие предметы смазались, как будто ушли за пределы поля зрения. Однако, посмотрев на Тома, Симса поняла, что ей предстоит задача, от которой ей не позволят отвернуться, даже если она захочет. Это искалеченное тело представляет важность не только для Симса из нор, но и для ее живущего внутри двойника. ЗАС выпустила голову женщины и мертвая откинулась назад. У Зарсала не хватит сил, чтобы вытащить космонавта. Это предстоит сделать Симси. И древний, Конечно, древний. Симси показалось, когда она снова уступила Древней, что каждый раз, когда она так поступает, Древняя становится все сильнее, более легко принимает на себя руководство. И теперь девушка не могла ей сопротивляться. «Но что может такого сделать сейчас древняя чего не может Симса?» «Построить мост? Из чего? Плащ разорван. А Симса ни за что не войдет в этот песчаный поток, чтобы добраться до разбитого флайера». Зарсал вернулся к Тому, сел на край разбитого щита кабины и опять, вцепившись когтями, искусно повернул голову космонавта. «На этот раз очень осторожно». И так, что закрытые глаза развернулись в сторону Симсы. Потом поднял голову и крикнул, привлекая внимание девушки. В руке Симсы шевельнулся жезл. Вернее, его сдвинуло с места древнее. Вспыхнул синий-зеленый свет. Вначале расходившийся широким потоком. Потом он сузился, так что луч стал гораздо плотнее. И световое копье ударило прямо в лоб над закрытыми глазами. Между ними. И луч остановился там, не рукой Симсы, а волей другой. Древняя не объясняла Симсе, что происходит. Девушка только догадывалась, что у луча должно быть полезное действие. Но вскоре луч погас так же внезапно, как и вспыхнул. Однако свет вернулся, только в новом виде. Теперь целью стала сама машина. И не луч, а нечто вроде светящегося ореола охватило весь разбитый флитр. Ореол становился все плотнее и гуще. Симса, наблюдавшая, пока древнее действовало, вскрикнула. Машина, которая теперь казалась темным пятном внутри порожденного жезлом Мариола, наклонила разбитый нос в песчаную реку. Но девушка была уверена, что древняя не собирается терять Тома. Тогда почему она отпускает его туда, где обитают скользкие разбухшие пузыри? Светлый ореол сгустился внизу машины, но стал реже вверху. Разбитая кабина стала хорошо видна, зато нижние части машины совсем затуманились, и машина сдвинулась с места. И только она сдвинулась, как Симса ощутила, что из нее уходят энергия и жизнь. Уходят так, как не уходили даже в долине, когда древняя создавала столб. Но бороться было невозможно. Невозможно защититься. Нужно было только отдавать и отдавать. Закончив создавать ореол, Жезл вернулся на свое место, к груди девушки. И Симса закричала, на этот раз от боли. Ей как будто прижали коже горящую ветвь. Теперь ничто не исходило от рогов Жезла, а в девушке ничего не осталось, что она могла бы еще отдать. То, что сделала древняя, совершенно истощило Симсу. Девушка опустилась на колени и выронила жезл, держась обеими руками, чтобы не упасть на камень. В ней нарастало нетерпение, порожденное не собственными мыслями и желаниями, а стремлениями древней. Как будто древняя решила, что Симса слишком слаба, слишком хрупка. Машина теперь находилась посередине реки, но не погружалась в песок, как ожидала Симса. Ее поддерживал орел света на поверхности движущегося песка. Но тут на глазах у девушки ровная поверхность песка взволновалась, на ней появились возвышения. А из них, как перевернутые корни отвратительного ядовитого растения, выросли бьющиеся желтые щупальца. Вначале маленькие, потом все длиннее и длиннее. Однако, по-видимому, что-то в светлой дымке не давало им приблизиться. Щупальца пытались пробиться, но не могли прикоснуться к машине. Движение флитера в сторону Симса было очень медленным. Девушка видела, как машина сползла с противоположного берега и направилась к скале непосредственно под ней. Симса лежала, поддерживая голову руками. Силы ее продолжали уходить с помощью жезла в сторону машины. «Напряги волю!» Приказ прозвучал, как крик прорвавшийся сквозь мысли и страх. «Желай!» «Притягивать к себе разбитую машину?» Симса из Нор не видела в этом смысла, но другая безжалостно овладевала ее сознанием, концентрировала все ее мысли на обломках. «Желай!» «Да, пусть машина приблизится, подойдет к ней!» Не замечая этого, девушка села. Лицо ее превратилось в маску и она вслух как песню начала выкрикивать хотя сама не слышала этого но все тело ее подчинялось ритму призыва приди приди приди сама симса не понимала какими силами распоряжается по видимому она теперь стала орудием вместо утратившего свою полезность и жезла руки ее поднялись они чуть дрожали но жестикулировали усиливая призыв приди Послышался боевой крик Зарсала. Симса слышала его словно с удаления. Он не имел теперь значения, а имело значение только томная сердцевина Ореола, который двигался к этому берегу. Плеск, кашляющий, всасывающий звук. Но Симса не могла даже посмотреть, не могла разорвать удерживавшее ее принуждение. «Приди!» Что-то шевельнулось в дымке. Что-то двинулось вдоль флайера, отвечая на призыв, как это делал сам Флитер. «Приди!» Маленькая беспомощная часть девушки задрожала. Если только мысль, воспоминание может дрожать. Может, она призвала одно из этих существ в пузырей, и оно теперь движется вместе с машиной? Несмотря на внутреннюю дрожь, Симса призвала в последний раз. «Приди!» Разбитый нос машины повис теперь непосредственно под нею. Симса снова принадлежала себе. Но девушку покинула вся сила, и она теперь только шелуха, оболочка личности. Дымка рассеивалась, а то, что двигалось вдоль машины, потянулось к камню и протянуло не щупальца, а руку. Симса подобралась к самому краю камня, поймала эту ищущую руку и откинулась назад. Вместе с ней на камень выбралось другое тело, большое, с твердыми мышцами. Она смотрела в лицо Тома. Глаза на этом лице были по-прежнему закрыты. На девушку брызнула кровь, вытекшая изо рта Тома. Она с трудом выбралась из-под его тяжелого, неподвижного тела, а он остался лежать на камне лицом вниз. Пришел новый звук. Словно какое-то огромное существо всосало и выпустило в воздух. Ореол неожиданно исчез. Симса увидела, как желтые чудовища из реки сплошной массой облепили флитр. И тот под их тяжестью начал тонуть. К счастью, эти чудовища, занятые тем, кто вторгся в их стихию, не обращали внимания на лежавших на берегу. Зас снова закричала. Боевой крик Зарсала за привлек внимание Симса к месту выше по течению, где кружила ЗАС. Вся поверхность песка начала подниматься. Казалось, бесконечный поток чудовищ устремился к потерпевшему катастрофу Флиттеру. Симса проползла вперед и схватила Тома за плечо. Перевернуть его тело. Казалось, такая задача ей не по силам, но она справилась. Потом раскрыла его костюм, как делал он. И поискала раны. Взяв в руки жезл, девушка провела им над телом, надеясь с его помощью понять, насколько серьезны ранения. Ей показалось, что у Тома сломаны ребра. На голове, сразу за шеей, шишка. А кровь, в этом она убедилась, раскрыв Тому рот, шла не из пробитых и легких, чего она опасалась, а из раны в нижней губе. Фривер в свое время хорошо справлялась с ранами и болезнями, от которых страдают жители Нор. Симса взяла кусок веревки, которую сделала, чтобы переправиться через другую реку, и плотно перевязала ребра. Смыла с головы грязь, разделяя короткие пряди окровавленных волос. Вторым куском веревки привязала рану на голове и, наконец, влила немного воды из фонтана долины в расслабленный рот, подержав его закрытым, пока Том не проглотил. После этого Том зашевелился и что-то произнес на неизвестном ей языке. Глаза чужеземца открылись, и он посмотрел на нее, но взгляд его не сфокусировался. Том ее не узнал. С реки прилетела зас. Она летела взад и вперед, крича на такой высокой ноте, что Симса почти не слышала. И девушка поняла, что Зарсал испытывает сильный гнев и страх. Как и в прошлый раз когда нападение чудовища из реки вызвало оживление его собратьев в трещинах, так почти погрузившийся в песок флиттер теперь привлекал к себе других. Симса и Том находились на невысокой скале, и ближайшая трещина проходила на некотором расстоянии от них. Но девушка увидела, как из нее в воздух появились желтые полоски нечистой жизни, дергаясь, извиваясь. И потянулись к ней и к тем камням, которые когда-то, видимо, образовывали внешние укрепления долины. Они отрезаны. Если даже Том придет в себя, встанет на ноги, в том направлении уйти им не удастся. Трещины здесь везде. На севере, юге и западе от них. А с востока река. Они в ловушке. На поясе Тома, который Симса сняла и отложила в поисках с космонавта, Болтался какой-то предмет. Несомненно, оружие, но как им пользоваться и окажется ли оно эффективным против песчаных чудовищ, девушка не знала. Но они же не могут покорно оставаться на месте. Их стащат вниз, разорвут эти смертоносные извивающиеся щупальца. А нести Тома она не может. Похоже, древняя снова передала ей обязанности и удалилась оставив девушку истощенной и беспомощной. Между ними существует связь. Симса принимала это, хотя инстинктивно сопротивлялась. Когда древняя впервые вошла в нее, девушка испытала возбуждение, почувствовала в себе такую энергию и силу, о существовании которых даже не подозревала. Но постепенно наступило разочарование. Ее измучили обрывочные воспоминания древней. Она видела лишь отдельные картины, но не понимала их. А потом, когда чужеземцы захотели разобрать ее на части, именно из-за этих отрывочных картин и воспоминаний она стала думать о Симсе из Нор как об единственной защите и спасении. И с тех пор пыталась составить из этих воспоминаний как можно более полную картину. А древняя ушла. И осталась Симса, слабая, неспособная бороться, хотя дело ее не завершено. Выбор не сделан. Зас спустилась вниз и села на тело Тома, расправив крылья, склонив голову и нацелив антенны на девушку. «Иди!» Такой же решительный приказ, как и совсем недавно. Да, она может идти. Хотя в тот момент Симсе казалось, что у нее не хватит сил. И на один шаг от этой скалы. Глаза Тома открылись. Он повернул голову в одну сторону, в другую, лежа у нее на коленях, вскрикивая, когда перевязанная голова касалась камня. Он явно не сознавал, где находится. Симса склонилась к нему, пытаясь увидеть сознание в широко раскрытых глазах. Потом постаралась вспомнить язык, на котором говорили люди на корабле. Может, знакомая речь окажет на него воздействие? «Том Юн!» Когда-то он объяснил девушке, что это дружеское имя. Им пользуются только те, кому он верит, и его родичи. «Том Юн!» Потемневшее лицо нахмурилось. «Мы должны идти! Здесь опасно!» Девушка говорила медленно, на языке корабля, подчеркивая каждое слово. Протянув руку, она взяла висевшее на поясе неизвестное оружие. «Здесь опасно!» Она провела оружием перед его глазами. Ручка с трубой. Но что вылетает из этой трубы и как заставить ее действовать, Симса не знала. Губы Тома дрогнули. Он повернул голову и выплюнул на камень кровь. Это действие, казалось, привело его в себя. Он посмотрел на девушку и еще сильнее нахмурился. «Симса!» «Да», — подтвердила она. «Том!» Теперь она решилась взять его за плечи и чуть потянуть вверх, по-прежнему держа его оружие. «Смотри!» И указала не на буйное пиршество у флиттера, а на выползавших из трещин существ. Теперь скользкие тела целенаправленно двигались к их камню. Симса поддерживала его голову, когда Том приподнял ее, и он посмотрел. «Рука чужеземца упала на оружие!» Он поднял его, пытаясь держать устойчиво и посмотрел на нападавших. Восемь. Грита! Грита! Том звал мертвую женщину, но кабина, в которой она находилась, уже скрылась из виду. Вокруг этой части машины собралось особенно много песчаных тварей, и флиттер под их тяжестью быстро погружался, так что теперь из песка торчали только металлические обломки и хвост фюзеляжа. Все остальное скрылось под мечущимися желтыми чудищами. Она мертва, резко сказала Симса. Ты не сможешь ее извлечь оттуда! И она указала на массу бьющихся тел и извивающихся щупалец. Том быстро взглянул на нее. Его сведенные брови и сжатый рот определенно не выражали дружелюбия и благодарности. Его охватил темный гнев, заставивший забыть боль ран. Симсе не нужно было говорить об этом. Чужеземец поднял левую руку на уровень глаз, сжимая в ней оружие. В бьющуюся, отвратительную массу ударил луч, настолько яркий, что Симса, чтобы не ослепнуть, закрыла глаза. И услышала мысленный крик, не страха и боли рвавших ее тело, а пришедшая от этих песчаных существ, испытывавших огненный удар. Слабый запах, который первоначально привел ее сюда, превратился в зловонное облако. Девушка протянула руку, отводя взгляд от луча, и схватила Тома за локоть. «Нет!» — кричала она одновременно словами и мыслью. «Она была уже мертва, когда я вас нашла. Ты ничем ей не поможешь, только привлечешь этих к нам. Неужели ты пожертвуешь своей жизнью ради той, что уже миновала Звездная врата?» Она уже не осознает ни наш мир, ни любой другой, известный людям. Она была мертва, клянусь этим!» И Симса другой рукой указала на свой жезл. Казалось, Том не слышал ее и не верил ее словам. Но вот смертоносный луч погас. Рука, в которой он держал оружие, опустилась, хотя Симса продолжала цепляться за другую его руку. Она побыстрее развернула Тома спиной к реке лицом к каменной полоске, которая отделяла их от входа в долину. Девушка была права, опасаясь этих трещин. Теперь она видела, что почти из всех расщелин выбрасываются струи песка, за края цепляются щупальца, и кое-где уже показались большие желтые комки, выбравшиеся из глубины и направляющиеся к ним. «Что это?» Впервые Том заговорил с ней разумным тоном. «Смерть!» Коротко ответила Симса и потом кивнула. «Здесь они и правят. И только там...» Она указала на груду скал, которая отбрасывала на равнину все более длинную тень. Теперь тень достигала основания камня, на котором они стояли. «Только там наша надежда, хотя и совсем небольшая». Она была откровенна, потому что знала наверняка. Его безрассудное нападение на существ у Флиттера Разбудила их всех, даже самых медлительных. «Если мы сможем туда добраться! Но как? Можешь прожечь нам дорогу, инопланетник!» Он поднял оружие и внимательно посмотрел на рукоять. Симса увидела на ней тонкую красную линию, как будто изнутри пробивался свет. Осталась половина заряда. Том словно говорил вслух сам с собой, потому что не смотрел на нее. И никак не отозвался на ее слова. Потом он высвободил руку и прикоснулся к двум трубкам у себя на поясе. «Еще два и все». И, наконец, впервые посмотрел на девушку. «Если мы доберемся туда...» Он указал на отдаленную груду камней. «Что тогда?» «Действительно, что тогда?» До сих пор Симса сознательно не думала, что будет, когда они доберутся до скал. Назад через реку, сквозь туннель, в долину? Но ее жители уже один раз напали на Тома. Станут ли они помогать ему? Возможно, это только полная опасность и интерлюдия между двумя смертями. Так как древняя помогла поднять бурю, разбившую флиттер, жители долины, возможно, окажутся милостивее к Симсе. Но может ли она рассчитывать на это? Как можно судить о чуждом сознании? Возможно, в их представлении, спасая Тома, она осудила себя, но ей нечего больше предложить, кроме этой разрушенной каменной башни. У девушки оставалась только слабая надежда, что если они сумеют удержать на какое-то время этих ползунов, обитатели долины им помогут. Все эти мысли быстро пронеслись в сознании Симсы, и она не знала, отвечает ли на его вопрос или на собственные сомнения. «Не знаю. Не могу заглядывать в будущее», — она говорила откровенно. «Но это единственная наша защита. А еще мне кажется, что эти существа не могут далеко отползать от своих нор». О жителях долины она ничего не сказала. Девушка видела, что он продолжает наблюдать за ней из-под насупленных бровей. «Это ты подняла?» — мрачно спросил он. Симса не поняла. «Что подняла?» Неужели он связал ту бурю, уничтожившую флитер с ее второй сущностью? Она прижала к себе жезл и отступила на шаг, другой, поглядывая то на мрачное лицо, то на оружие в руке. Да. Лицо его разгладилось, но стало целеустремленным, и он направил на нее оружие. «Это была ты». Она не стала больше отступать. Стычки в норах научили девушку кое-чему хотя сейчас не время было играть в эти игры. Желтые овоиды и трещины их собратья из реки смыкались. «Не знаю, в чем ты меня обвиняешь». И это не ложь. Она только догадывалась о его мыслях и не стала с помощью древней читать их. «Но если хочешь поднять на меня лезвие и сотворить бой...» Она легко перешла на язык и обычаи Нор. «Лучше подождать. У нас теперь общий враг». Последние слова девушки чуть не заглушил крик Зас. Зарсал устремился к желтому ремню, который появился на камне, где они стояли. Зас когтями и клювом яростно рвала щупальца, а из того хлынул поток черной-зеленой жидкости, которая чуть не залила Тома. Космонавт быстро повернулся лицом к противнику Зарсала и направил на хозяина щупальца огненный луч. И хоть этот луч был слабее и не так ярок, как первый, Симса в сознании снова услышала крик умирающего. Зас торжествующе закричала, поднялась в воздух и повернула к скалам, словно призывая следовать за ней. Ближайшая из трещин уже выпустила наружу одно из чудовищ. Выползая на воздух, оно раздулось, как и все, но не превзошло размерами Тома или Симсу. Очевидно, приняв решение, космонавт без дальнейших споров тщательно прицелился, и нападающий превратился в обожженную массу. Симса легко спрыгнула на камень, на котором умерло чудовище, держась все же от него подальше. Густое зловоние пропитало ее волосы и кожу, она поперхнулась и с трудом справилась с собой. Том не поспевал за ней, и Симсе не потребовался хриплый крик Зарсала, чтобы оглянуться. Космонавт слегка прихрамывал, держась рукой за перевязанную голову, но снова метко выстрелил и убил и тяжело ранил еще одно существо, которое выползло из трещины и попыталось преградить ему путь. Послышалось гудение, ничем не похожее на вызывающие крики ЗАС или шипение иноземного оружия. Симси на мгновение показалось, что звук исходит из воздуха, что это какой-то способ общения желтых комков которые явно организовывались, выстраиваясь в линию, через которую не пробиться. Оружие Тома отказало. Он на миг замер, чуть покачиваясь, одним рывком сорвав с пояса новый цилиндр. Пустой цилиндр он вытряхнул из рукоятки и с резким щелчком вставил другой. А это странное гудение точно исходило не от ЗАС и не от чужеземца. Оно пульсировало в воздухе. И что-то внутри девушки отвечало ему. Симса подождала, пока Том поравняется с ней. И когда он поднял оружие, чтобы выстрелить в крупное песчаное существо, девушка вновь схватила его за руку. Это гудение в воздухе напомнило ей тот звук, который сопровождал совместные действия древней и жителей долины. Зас прекратила кричать, поднялась выше и кружила над людьми на равнине. С каждым оборотом круги ее становились все шире. Но удивило девушку поведение чудовищ. Поведение и то, что она держала в руке. Из конца рогов полилось мягкое свечение, столь же отличное от убийственных лучей, как утренний туман от молнии. Свет окутал спутников, как раньше скрылась из виду машина в песке. Симса ожидала, что будет схвачена, станет беспомощной. Но если раньше волшебство было отчасти делом жителей долины, на этот раз оно исходило только от нее. Снова древняя, снова ее железная воля, как и в прошлом, взяла вверх. Может, это для их же блага. Древняя хранит их, чтобы потом как-то использовать. Во всяком случае, они с Томом должны этим воспользоваться. Симса подползла к космонавту, сознавая, что физически они очень похожи хотя раньше эту мысль она с негодованием отбрасывала. «Она нас защитит! Вместе!» — выдохнула девушка. «Освободит от них! Твое оружие!» И в этот момент рукоять оружия окутала блестящая голубая линия, и Том вскрикнул от боли. «Спрячь его!» — приказала Симса. «Оно не сочетается с тем, что будет служить нам!» Не теряя выражения отчужденности, Том... Тем не менее сунул оружие в петлю на поясе, а в это время окружавшая их дымка еще больше сгустилась. Теперь они могли ясно видеть только на расстоянии вытянутой руки. Симса вспомнила о трещинах и подумала, не приведет ли их слепота к столкновению с одним из чудовищ. Но перестала думать об этом, услышав крик «Зас» сверху. В такие игры они играли раньше, во время ночных походов когда зрение Зарсала служило лучше, чем глаза девушки. Ей нужно только прислушиваться, и Зас проведет их. Услышав новый громкий крик Зас, Симса ничего не говоря вцепилась в пояс Тома и подтолкнула его вперед и на юг. Он как будто понял, потому не сопротивлялся, хотя продолжал держать руку на рукояти оружия. «Так они и пошли!» Но Том уже совсем скоро еле-еле передвигал ноги. Однако, когда Симса предложила повести его, чужеземец что-то пробормотал и отстранил ее, хотя и позволил держать себя за пояс. На новой повязке появилось темное пятно. Он начал что-то говорить, негромко, монотонно. Девушка улавливала отдельные слова, но не понимала их, это был не торговый язык, как сортала и не сжатая речь инопланетников. Она даже подумала, что, возможно, это его родной язык, и немного порассуждала, далеко ли он теперь от своей родины. Однажды Симса, должно быть, неправильно поняла направляющий крик ЗАС и чуть не столкнулась с массой раскачивающихся щупалец, но успела упереться обеими ногами в камень и оттащить Тома в сторону. Потом снова дымка стеной окружила их. И они двинулись дальше. Это путешествие под завесой по камням пустыни казалось бесконечным. Дважды они останавливались отдохнуть. И Зас спускалась сквозь дымку и садилась на плечо Симсы, ласково прижимаясь мордочкой к щеке девушки. Во время второй такой остановки Симса предложила свою фляжку Тому. На его поясе имелось множество карманов для самых разных предметов, но бутылки с питьем там не оказалось. Возможно, запасы находились во флиттере и затонули в песке вместе с мертвой пассажиркой. Том сделал несколько небольших глотков. Симса уже подняла было руку, собираясь вырвать у него бутылку. Но остановилась. Она понимала, что мужчина находится в полубессознательном состоянии, а она должна заставить его идти. Если он упадет, поднять его девушка не сможет. Глупо было бы оставаться на месте, И ждать, когда эту дымку пробьют ищущие щупальца чудовищ. Пусть пьет, если это поможет ему идти. Симса упрямо старалась не думать о будущем. Сначала следовало добраться до входа в долину. И тогда она решит, что делать дальше. Становилось темнее, и дважды Том спотыкался так сильно, что падал на колени. Но какой-то инстинкт заставлял его двигаться дальше. Хотя девушка была уверена, что он больше не осознает ее присутствие и вот когда темная дымка означавшая здесь ночь и темный туман вокруг них соединились и превратились в почти сплошную тьму симса наконец увидела впереди черные камни она отпустила тома и рванулась к ним слыша стук подкованных металлом сапог за собой и совсем скоро девушка задыхаясь прислонилась к вертикальному камню часовому симса узнала этот камень уходя отсюда она заметила его причудливое сходство с головой головой какого то гротескного, никогда не виденного существа какие были вырезаны на стенах давно забытого города в как где так долго ждала освобождение древнее семь со одной рукой ухватилась за камень в другой она держала жезл пальцы ее онемели прямо таки слиплись от усилий удержать это оружие темноту двойной дымки разорвал крик зарсала Зас опустилась на камень, к которому обессиленно прислонилась Симса. Звон металлических подков не стихал. Том подошел к ней, и, казалось, его слабость куда-то исчезла. Он чуть наклонил вперед голову, словно пытаясь что-то рассмотреть, и впервые за полночи заговорил с ней. «Симса?» «Да, это я!» Чужеземец оперся на тот же камень, что и она. Поднял руку, дотронулся до ее руки, Коснулся прижатого к камню запястья. «Мы... мы думали, что ты мертва», — медленно заговорил он. «Здесь негде укрыться. Твоя спасательная шлюпка была покинута, а детектор отказал». «Почему?» «Почему?» — ответила девушка. В ней снова вспыхнул гнев. Она вспомнила все свои испытания, все опасности, подстерегавшие ее на этой планете после посадки вслепую. И, как всегда, приступ гнева придал ей силы. Так было всегда. Гнев помогает отогнать страх, на время забыть о нем. «Почему?» — хрипло повторила она. «Спроси у своих друзей, иноземец. Спроси у лейтенанта Лингора и у врача Гриты. Хотя нет, она мертва» если она действительно была твоим другом. Эта мысль поразила Симсу. Что, если он не случайно отдал ее этим инопланетникам? Если его рассказы об историках, об этих долгожителях-закатанах, которые будут обращаться с ней как с живым сокровищем, все это неправда. Если те мысли, что она уловила в сознании Лингора, живут в мозгу Тома, что она, Симса, не личность, а вещь, что она также лишена жизни и разума, как маленькие металлические статуэтки, которые находят в норах и продают торговцам верхнего города за одну лишь выпивку или пару отупляющих листьев сморга. Что она для Лингора, для Гриты и прежде всего для Тома? Девушка оттолкнулась от камня, чтобы встать лицом к Тому. Гнев действительно придал ей силы. Теперь она была целиком Симса из нор. Древняя ушла. Что было справедливо, это ее схватка, только ее. Не понимаю. Его голос и окровавленное лицо выражали бесконечную усталость и упрямую решительность, как тогда, во время путешествия по ее родной планете, когда он отказывался сдаваться, несмотря на все препятствия. «Не лги мне!» — выкрикнула девушка. «Нет, я не читаю твои мысли!» — пояснила Симса, увидев, как тень сомнения появилась в его взгляде. — Почему ты так считаешь? Разве ты не остался доволен, что хорошо выполнил свое дело, когда передал меня своим друзьям? Лингор, тот хотел использовать мои возможности, мою силу, чтобы стать господином себе подобных. — Нет. Она сделала быстрый жест, заметив, как раскрылись его вспухшие губы. Он явно собирался возразить ей. «Не говори мне, что это не так, потому что я прочла это в его сознании. Он был так уверен во мне. А она мертвая, Грита, она ведь считается лекарем, неразрушителем. Но чего она хотела от меня?» «Этого», — Симса ударила себя по груди, — «моего тела, чтобы она могла разрезать его, изучить и узнать, как ожил тот, кто миллионы циклов как сортала назад ходил по земле. Это я тоже прочла». И отрицать это невозможно. Но если во мне и живет эта другая моя часть, древняя, я не просила об этом. Она призвала меня, как ты хорошо знаешь, и я не смогла ей противостоять. И в тот час, что она вошла в меня, я ощутила. А может, она сама захотела, чтобы я испытала это и легче выполнила свою задачу. В общем, я ощутила, что стала единой, что ко мне вернулась часть, которая долго была отделена от меня. Но она сильна, и я думаю, могла бы любого заставить поверить во все, что угодно. Когда мне угрожает опасность, она просыпается. И иногда в этом теле она, а иногда я, Симса, какой всегда была. И мы готовимся к схватке. Она позволила мне читать чужие мысли, чтобы я смогла составить план. Думаешь, я смогла бы прожить в норах, не зная, когда нужно сражаться, а когда убегать. Мне нужно было убежать от Лингора и твоей Гриты. Если бы корабль опустился на планету, и оказалась бы полностью в их власти. Я очень мало знаю о вашей жизни, Звездный Человек. Я была бы как дис без брони перед зас Легкая и лакомая добыча. Возможно, вдвоем они сумели бы расколоть мои кости и сожрать плоть. Нет. Космопорт. Это их норы. Они там знают каждый поворот. И я не могла допустить, чтобы они доставили меня туда. «Это мертвая планета», — медленно проговорил Том. Теперь в нем не чувствовалось недоверия. Но все же Симса не была в этом полностью уверена. «Ты сказал, что здесь нет убежища», — подхватила она. «Разумеется, он ведь не знает о долине. Может, это и к лучшему. Она тут ничего не может сделать. Долина принадлежит зеленому народу. И девушка не хотела, чтобы туда явились посторонние. «Убежище!» — повторила Симса, надеясь, что он не заметил паузы, вызванные ее мыслями. «Но я выбрала это место. Здесь я и любой инопланетник будем на равных. Я знала, что сигнал спасательной шлюпки приведет сюда корабль. Итак, Ленгор повернул назад?» «Ты не понимаешь...» Том положил свое оружие на камень, у которого они стояли. Они не могли поступить, как ты думаешь. Они так думали, яростно возразила девушка. Ты передал меня им, и я была полностью в их распоряжении, на их корабле меж звездами. Да, они были уверены во мне. Вы все были во мне уверены. Я скажу тебе так, чужестранец. Лучше умереть от голода и жажды, погибнуть в схватке с одним из этих песчаных чудищ, чем быть пленницей тех, кому ты решил меня отдать. Я ничего не решал. По резкому тону голоса Симса поняла, что задело его за живое. Я просто один из рейнджеров, осуществляющих исторические исследования по приказам закатания на тортеха. Ты вполне могла остаться на Коксартале. Я спросил тебя, согласна ли ты отправиться со мной и встретиться с теми, кто проводит долгую жизнь, пытаясь разгадать тайны прошлого. «Возможно, такими, как твоя древняя. И тебе для твоей же безопасности предоставили одноместную каюту. Тебя охраняли». «Охраняли от офицеров корабля? От таких, как Грита?» Прервала она. «Не говори глупости. Каюта. Ха! Неужели я была там в безопасности? Да там спрятали кучу устройств, через которые за мной наблюдали, фиксируя каждое мое движение». Но древняя сумела ответить на их хитрости своими. Симса рассмеялась. Неправда! Он кулаком ударил по камню и, казалось, не заметил боли. Ты была почетным гостем, а что касается того, чтобы остаться на Коксортале, долго ли ты прожила бы, когда кто-нибудь из лордов узнал о том, какими силами ты владеешь? Тебе не удалось бы утаить от них свои тайны. Они опытны в таких делах и гораздо более жестоки чем может предположить чужеземец. «Нет», — отрезала Симса. «Древняя справилась бы с любым, кто попытался бы использовать стали огонь. Но, предположим, твой офицер, твоя Грита, подпустили бы в воздух моей каюты вещество, от которого я бы заснула. Они оба об этом думали, хотя действовали не вместе. Нет, чужеземец, я предпочитаю скорее рисковать на этой скале, чем с ними». «Уловки лордов, я знаю. хитрости и коварство твоих людей — совсем другое дело». Том пожал плечами и сел спиной к камню, положив руки на колени. Оружие он не брал. Симса схватила его и со стуком швырнула на камень рядом. «Мы у входа в место, которое, возможно, нужно будет защищать, а защитная дымка рассеивается». Ее предупредил об этом охладившийся Жезл. Действительно, завеса вокруг них заметно поредела. Он не ответил ей, только снова встал, опираясь на скалу. Симси показалось, что лицо Тома посерело, как будто цвет камня каким-то образом проникал в него с самого начала их отдыха. Девушка даже не оглянулась, чтобы посмотреть, пошел ли Том за ней, а принялась искать обратный путь. И полезла по скале, засунув жезл за пояс цепляясь руками и ногами с ловкостью, выработанной в Коксартале. Когда она достигла вершины второго, гораздо более высокого камня, дымка, окружавшая их в пути через пустыню, совсем рассеялась. Небо оказалось гораздо темнее, чем думала Симса. Подозвав ЗАС, Симса усадила ее на камень. С него ЗАС могла видеть большую часть окружающей их территории, включая вторую песчаную реку откуда могла исходить новая угроза. Свернув оставшуюся часть веревки, девушка положила ее под голову. Древняя в свое время, вероятно, долго могла обходиться без сна и отдыха. Симса обнаружила, что с тех пор, как ее тело стало убежищем древней, ей требовалось гораздо меньше времени для отдыха. Однако тело – это всего лишь плоть, кровь и кости, и у него свои потребности. Симса мгновенно погрузилась в тьму, где не было никаких сновидений. Она не знала, присоединился ли к ней Том. Да это ее и не интересовало. Она ни от кого не зависит, только от себя и зарсала. Зас никогда не изменит, а в качестве стража лагеря никого лучше не найдешь. Когда она вновь открыла глаза, дымка приобрела утреннюю яркость. На расстоянии вытянутой руки на спине лежал космонавт. Глаза его были закрыты. Засохшая кровь на подбородке потрескалась и отслаивалась во время его длительных вдохов. Послышался крик Зас. Слабый, но постепенно усиливающийся. Симса села и распустила свои серебристые волосы, расчесала их пальцами. Зарсал сделал обычный круг в воздухе и сел прямо перед девушкой. В передних лапах, прижатых к груди, Зас держала ветвь с плодами. Зарсал мог найти ее только в одном месте. Значит, он побывал в долине. Но внимание Симса привлекло то, что было обмотано вокруг ветви. Трубка полупрозрачная. Ясно было видно, что она наполнена голубоватой водой из бассейна. И это не дар Зас. Кто-то послал девушке это. Симса вздохнула. Вторично в жизни она почувствовала себя единой, с чем-то большим, чем она сама. Первый раз так случилось, когда она стояла перед статуей древней, в которой содержалась так долго ждавшая сущность. Второй раз сейчас. Она почувствовала, что не небезразлично жителям долины. 9. Симса съела и выпила ровно половину того, что принесла ЗАС. Хочет она того или нет, спящий космонавт, все еще оставался на ее ответственности. ЗАС сидела рядом, складывая и распрямляя крылья, облизывая шерсть на теле. Липкие пятна свидетельствовали, что Зарсал хорошо поел. Перед возвращением к двоим на камне. Удовлетворив потребности тела, девушка подошла к краю каменного блока на котором они нашли убежище, и оглядела узкую полоску движущегося песка, отделявшую их от входа в долину. Поверхность была ровная, ничего не свидетельствовало, что под ней таится опасность. Но девушка ни на мгновение не усомнилась, что если войдет в это вязкое вещество, она понятия не имела, насколько здесь глубоко, то сразу окажется в такой опасности, какую не представит воображение. Крюк и веревка вторично не сработают. На той стороне реки не было удобного отверстия, где бы закрепился крюк. А от веревки она уже отрезала так много, что той не хватит до другого берега. Сузив глаза, девушка разглядывала откосы на противоположном берегу. Дымка стала ярче. Она раздражала зрение почти так же, как пламя в туннеле. Симса принялась рыться в памяти жительницы Нор. В поисках ответа на свои проблемы. Был какой-то шанс. Она посмотрела туда, где сидел зарсал. Зас переместилась к спящему или лежавшему без сознания космонавту. Протягивала лапку, собираясь коснуться его, и тут же отдергивала ее, не завершив жест. Очевидно, мужчина очень интересовал зарсала, хотя она, как сортали, зверек провел в его обществе лишь несколько дней. Симса повернулась лицом к равнине, по которой они прошли. Из щелей не выбрасывался песок, не видны были желтые щупальца, но она знала, что любой шаг в том направлении — это вызов обитателям песка. «Древняя». Симса энергично покачала головой. «Нет, она не откроет дверь, не отдаст свое тело превосходящей мудрости другой. Никаких обращений к древней». Она, Симса, здесь и сейчас, и она сама должна решить. Мысли ее прервал резкий кашель. Мужчина открыл глаза, приподнялся на локти и посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на окружающие их скалы, на противоположный берег ручья. Провел кончиком языка по пересохшим губам. Симса шевельнулась, протянула принесенная ЗАЗ. То, что сберегла, несмотря на голод и жажду. Том сел и первым делом выпил немного воды. «Откуда это?» Он взвесил в руке еще не опустевшую трубку. Возможно, голод и жажда сделали его голос резким. Симса больше не видела, какие преимущества получит, сохраняя в тайне существование долины. Без флиттера Том не мог вернуться к своим. К тем, кто, возможно, ждал его у спасательной шлюпки и она отнюдь не недооценивала жителей долины. Одного вторгшегося в их мир они уже уничтожили, а их могут держать, сколько захотят. «Там!» — девушка указала на каменную стену, преграду на их пути. «Там есть вода и фрукты. Место, где есть деревья». «И не только, не правда ли?» — ответил он, разламывая один из плодов и слизывая сок с грязных и сцарапанных о камень рук. Этот ураган ударил в нас слишком быстро и точно. Это твоя родная планета? Твой народ? И он липкими пальцами указал на окружающую равнину. Нет. Но ты хорошо знаешь планету, иначе не смогла бы выжить, защититься от опасных неожиданностей. Девушка не сознавала, что снова прижимает к груди жезл, пока не ощутила его тепло. Посмотрев вниз, Она увидела два засветившихся рога, которые сверкали, как коперианские сапфиры. Даже на солнце не могли бы они так блестеть. Она не знала эту планету. Но, может, знала древнее? Во всяком случае, она быстро объединила силы с жителями долины. Возможно, они старые партнеры в такой обороне. — Я не знаю эту планету. Голос Симса звучал ровно. Она ведь говорила правду. Хоть бы и частично. «Ты звездный человек, я нет. Я не умею читать звездные карты. А спасательная шлюпка просто выбрала ближайшую планету с пригодной для дыхания атмосферой. Так говорится в вашей инструкции. Если это ближайшая планета, на которой мы можем дышать, то так оно и было. Я не управляла спасательной шлюпкой. Да и кто может это делать?» Но все же тут и есть жизнь, помимо чудовищ в песке. Чужеземец проживал остатки кожицы плода и проглотил. Потом взял в руки трубку с водой и стал медленно покачивать перед собой, словно этим жестом мог помешать ей солгать. «Твой зарсал не мог это наполнить. Как бы хорошо ни был выучен. Ни за что в это не поверю». «Зарсала невозможно выучить!» — выпалила девушка, оттягивая время. «Все равно отвечать придется». Да, она была наполнена другими. Но я знаю только, что на этой планете живут другие, и они не гуманоиды, хотя мне кажется, что они к нам расположены. Возможно, к ней. Она не забывала поднявшийся в небо столб. Не забыл и он, потому что издал резкий звук. Можно было бы принять его за смех, если бы не выражение лица. Расположены! Это слово Том произнес и как вопрос. И как обвинение? — Меня и ЗАС. Они хорошо встретили. — Но никаких полетов в небе, так? Он приподнялся на колени. Потом с усилием. Симса ему не помогала. Встал на ноги и подошел к краю, откуда смог взглянуть на зловещий густой поток внизу. — Как ты это преодолела? — спросил он, довольно долго простояв молча. Рассказать ему о дороге Веры? Нет. А вот крюк любой, знающий Норы, примет как естественное объяснение. И девушка рассказала, что сделала, а потом добавила, что сейчас это уже невозможно. Веревка коротка, и на другой стороне нет удобного места для крюка. Том даже не ответил ей, только наклонился, снова встав на колени и долго рассматривал склон, выходящий на реку. «Если бы я знал глубину!» Он опять словно рассуждал вслух. Достал с пояса свое оружие, вынул цилиндр с зарядом и посмотрел на него. «Иди туда!» Симса не знала, что он собирался делать, но была уверена, что всякий, ступивший на песок, потонет, даже если не насторожит сразу всех тех, кто живет внутри. Но Том смотрел не вниз. Повернув голову влево, он разглядывал край платформы, на которой они находились. Энергичные движения свидетельствовали, что он, должно быть, принял решение. Чужеземец поднялся и заговорил властно, как в прежние времена, на Коксартале. «Если эту скалу с тремя выступами подрезать, она упадет вперед. Еще два надреза здесь и здесь. Он использовал ствол своего оружия, как указку. И произойдет обвал. Если камни упадут в реку, у нас получится дамба поверху которой мы сможем пройти, если будем достаточно быстры. «Ты сможешь это сделать своим оружием?» Чуть нахмурившись, он кивнул. «Я думаю, да, но это полностью истощит заряд. И если мы дальше встретимся с неприятностями...» И он пожал плечами. Тома всегда не очень-то проявлял терпение перед лицом опасности. Всем сопоняла это с их первой встречи. Но она и сама такая же. Однако неровная и узкая тропа на другом берегу проходит у самой скалы по краю берега. Если обитатели реки проснутся, переход через реку не принесет безопасности. С другой стороны, оставаясь на месте, они ничего не достигнут. Симса повернула жезл в руках, покатала его меж ладонями. «Может, это оружие древней послужит еще раз?» «Лучше не пробовать», – быстро решила она. Девушке требовалось все присутствие духа и вся сила ума. Возможно, древняя и вовсе не захочет, чтобы Том добрался до долины или даже вообще остался в живых. Ее отношение к инопланетянину претерпело столько тонких изменений, что Симсы не была уверена, что в этом пункте сможет противостоять древней, и потому молчала, не предлагая помощи. Тем временем Том очень тщательно прицелился. Несколько раз, лежа на животе, передвинулся, когда показалось, что луч ударит не в нужное место. И, наконец, выстрелил. Вырвавшийся из ствола луч был шире, чем раньше. И к тому же показался едкий дым, от которого глаза Симсы начали слезиться. Азас, негодующе закричала и взлетела. Изорсал не возвращался. Напротив! полетел к краю скрытой долины. Когда луч коснулся камня, который Том решил выбить, камень исчез, словно его и не существовало. Блок кувыркнулся вперед. К изумлению Симса она не поверила в обещание Тома. За первым последовали два других блока. Они ударились в первый и тоже упали в реку. И прежде чем девушка смогла перевести дыхание, образовалась дамба. Первый камень исчез, поглощенный песком, но второй наполовину высовывался из поднимавшегося потока. Том одной рукой сунул оружие за пояс, другой схватил девушку за запястье. «Прыгай, прыгай!» Она могла только выполнить его приказ, потому что он сам уже прыгнул, не выпуская ее руки. И вот они полетели вперед, и только тут он выпустил ее руку. Симса упала, как была выучена, однако к ее синякам добавились новые. Том уже вскочил и снова схватил девушку за руку. Песок быстро поднимался, ручейки его уже обтекали бока верхнего блока. Некогда колебаться. Симса прыгнула первой, как можно скорее выбралась на противоположный берег и обернулась, глядя на песок. Его поверхность снова начала колебаться как всегда перед появлением чудовищ. Симса достала свой жезл. Возможно, это последнее, что отделяло их от смерти. Оружие чужеземца разрядилось. Сразу за ними лежала узкая полоска каменного берега. Они оказались рядом с несколькими камнями, и Том уже стоял спиной к ним, переводя взгляд со своего оружия на движение в песке возле импровизированной дамбы. Симса с надеждой подняла голову но никаких подходящих опор не обнаружила. Утес поднимался круто. ЗА, вернувшаяся, когда они пробирались по дамбе, начала гортанно кричать и подниматься выше и выше расширяющимися кругами. Один из таких кругов увел ее за край утеса, прочь из поля видимости, и она не вернулась. Девушка ощутила тепло жезла и поняла, что если им предстоит схватка, то ей придется принять в ней участие. Может ли дымка, которую она вызвала один раз, снова дать им укрытие? Что-то в глубине девушки зашевелилось, пробуждалась древняя, и, увидев протянувшееся к ней из реки щупальца, Симса решила, что теперь отдать часть своей личности значит использовать единственную возможность к спасению. «Можешь меня прикрыть?» – резко спросил ее спутник. И Симса, занятая собственными отношениями с древней, Смущенно взглянула на него. Мужчина сражался с собственным оружием, повернув его рукоятью к себе, хлопая по нему ладонью. Сможешь удержать их хоть ненадолго этой твоей штукой? нетерпеливо спросил он и кивком указал на жезл. А что ты собираешься делать? спросила девушка, но тут же повернула жезл и направила луч из его рога на желтое, усеянное присосками щупальца которая попыталась дотянуться до сапог космонавта. «Нам нужны ступени. Удержи тварей, а я попробую их вырубить». Почти механически Симса водила лучом из жезла по поверхности песка, которая теперь волновалась очень сильно. Том повернулся к крутой скале. Неужто он собирается вызвать новый обвал? Но какая в этом польза, если они будут погребены под ним?» Однако на этот раз из ствола вырвался не широкий луч, который уничтожал камни и превращал чудовищ на равнине в зловонный пепел. Напротив, тонкий, устойчивый луч, не толще мизинца, вонзился в камень, и в том появилась черная дыра. Потом еще одна дыра, и еще одна, на равных расстояниях. Да, это лестница, по которой вполне возможно подняться. Убедившись, что Том знает, что делает, Симса занялась своим заданием, отгоняя песчаных существ. Возможно, они поняли, какую угрозу представляет жезл, потому что не торопились выбираться из своих нор. Щупальца ускользали и превращались в маслянистые пятна. А потом, хотя песок и волновался все сильнее, они вообще перестали появляться на поверхности. Приглушенный возглас заставил девушку на мгновение поднять голову. Симса увидела, что тонкий луч замерцал, и догадалась, что кончается заряд энергии. Том все быстрее переходил от одной ступеньки к другой, состязаясь и со временем, и с истощающейся энергией. Последние темные пятна были всего лишь неглубокими канавками. Засунув бесполезное теперь оружие за пояс, Том наклонился, расстегнул замки своей обуви, снял ее и прикрепил к поясу. Бросив последний взгляд на кипящую поверхность ручья, он указал на скалу. «Поднимайся!» Семса решительно покачала головой. «Иди ты! Я задержусь и выиграю время! Сколько позволит судьба!» Том пристально посмотрел на нее, потом взглянул на жезл, как будто хотел взять его в руки. Но было и без слов ясно, что эта игра ведется по ее правилам, а не по его. Поэтому он повернулся и ухватился за первое выжженное отверстие. А Симса позволила древней выйти из глубин сознания. Ага, этот разум, добравшийся до космоса, оказался очень уместен в минуту опасности. Да, за такими нужно приглядывать, они быстро учатся, и нужен контроль за ними в их поисках силы. Но пока не время думать об этом. И Симса — древняя. Взмахнула жезлом, как хлыстом, чтобы отогнать затаившихся в тени. Луч превратился в голубое облако, заскользившее над песком. Том уже высоко поднялся по импровизированной лестнице на скалу, и Симса, прочно закрепив жезл, последовала за ним. Вскоре она обнаружила, что чем выше, тем ступени мельче. Она не посмотрела ни вниз, ни вверх и замедлила подъем, только услышав голос. Потише! «Тут самая трудная часть!» Хрипло, сказал Том, как будто подъем отнимал у него последние силы. Долго ли она сможет висеть на кончиках пальцев, руки, ног? Это было гораздо более трудное путешествие, чем ее первый путь в затерянную долину, хотя здесь не мешала ни темнота, ни брызги пламени. Она услышала скрежещущий звук, тяжелое дыхание человека, прилагающего огромные усилия. Слышала симса из нор но истолковывала звуки древние. У этой новой космической расы много решимости, хотя мозг еще не развит и сдерживает их. Их орудия, предметы извне, мертвые предметы из дерева и металла. Они все еще действуют под прессом ограниченной жизни. Становилось все яснее, что они не подозревают о существовании других возможностей. Чего бы они добились, если бы узнали? И как изменилась бы при этом жизнь межзвезд, в хорошую сторону или в дурную? Те двое на корабле, что думали использовать ее, ее, в собственных целях, не в большинстве среди этого народа. Древняя рассуждала, и мысли ее проходили через мозг Симсы. Намекали, что в свое время эта другая ее часть сможет дать ответ на множество трудных вопросов. Сила древней держала ее на крутой скале так же прочно, как на широком выступе. И Симсы не боялась, что ее пальцы не выдержат. Сверху донеслись новые скребущие звуки, и тут что-то свесилось и едва не задело лицо девушки. Это был поиск космонавта. В его петлях не оставалось инструментов и приборов, и он болтался рядом с ее левой рукой, так что девушка решилась схватиться за него. Но она не повисла на поясе всем своим весом. Напротив, продолжила подъем, лишь придерживаясь за него. Потом вниз протянулась рука, и пальцы крепко вцепились в украшенный пояс, который удерживал ее юбку. Симсу потянула вверх, и в самом конце пути она ободрала кожу. И вот они упали на скалу, такую широкую, что девушке показалось, что они потеряли проход в долину, что он остался к северу а это просто начало горной страны. Небесная дымка сгустилась. Казалось, она окутывала двоих, как змея, бесконечно вьющаяся по небу. То касавшаяся скалы, то капризно поднимавшаяся, чтобы предоставить им возможность оглядеться. Симса увидела, что Том сел у самого края. Пояс его был кольцом, сложен у ног, перевязанная голова склонилась вперед, словно он истратил последние силы. Она встала и посмотрела на север и запад. Где-то там скрывалась долина, в которой еда, питье и убежище, а может и угроза от мохнатых обитателей, которые уже уничтожили флитр Ее они приняли по-своему хорошо, но как встретят Тома? Да теперь и ее саму, когда она приведет к ним чужеземца. По требованию древней снова вперед вышла Симса из нор. Но древняя еще владела ее стройным телом и чуть повернула его лицом к сгущавшейся дымке. Тишину нарушил резкий крик Зас. Зарсал спустился с неба, сел на плечо Симсы и прижался к ее щеке мордочкой. И тут в сгустившейся дымке показались какие-то фигуры. Девушка напряглась: Может, существа-пузыри и не могут подняться так высоко, но стало ясно, что кто-то или что-то, ищут их. Десять. Вскоре первая фигура в тумане стала видна отчетливей. Зеленое мохнатое существо из долины. Симса почти ожидала увидеть зажатое в передних конечностях оружие. Или эти существа имели на вооружении только такие таинственные средства, как то, что помогла им вызвать древнее? На лице, состоявшем в основном из огромных глаз и рта со жвалами, невозможно было прочесть выражение гнева или подозрения. Том с трудом встал на ноги и покачиваясь, ожидал приближения существ. Девушка придвинулась к нему не для помощи, а чтобы выбить у него оружие, если он захочет стрелять. Но обе руки мужчины мягко висели по бокам. Казалось ему, хватило сил только на то, чтобы держать голову прямо и смотреть на вновь появившихся. Вслед за первым показались и другие. Они выстроились полукругом, лицом к двум людям и Семса Симса видела достаточно инопланетников в коже, чешуе и шерсти, чтобы не удивиться тому, какую странную форму может принимать разумная жизнь на других планетах. Она была уверена, что Том поймет, они имеют дело с людьми, а не с чудовищами, вышедшими на охоту. Но девушкой по-прежнему руководила древняя, и Симса обнаружила, что произносит странные звуки, которые сама не могла перевести, однако знала, что в них заключено приветствие и просьба о понимании. Придерживаясь привычных для себя стандартов, стандартов поведения жителей Нор, она решила предоставить другой возможность действовать. Произнеся эту странную, гудящую, свистящую речь, она осталась стоять на месте держа перед собой жезл словно гонец на ее родной планете посланный расчищать дорогу который несет знак лорда и бежит перед его свитой Симса чувствовала как ее рассматривают изучают как она почувствовала это воздействие девушка не могла объяснить как будто покойная грита добилась своего и все части черного с серебряными волосами тела симсы оказались раскрыты для наблюдения измерения осуждение. Или принятие. Предводитель группы из долины опустился на четвереньки, приблизился. Громко прозвучало щелканье его когтей. Симса посмотрела на Тома. Том справился со слабостью и стоял с расправленными плечами и поднятой головой. Руки его изобразили древнейший жест мира, который присущ всем разумным расам, какие известны Симсе. Он поднял обе руки на уровень плеч и протянул к незнакомцам пустые ладони. Он не хотел схватки. «Этот сверху?» Вопрос был задан неловко, но Симса поняла. «Да. Ты бежишь от него?» «Не от него». Хотя Симса до сих пор сама не была уверена в этом. В конце концов, у Тома никогда не было таких мыслей об ее будущем, как у тех двоих. Почему здесь? Из-за меня. Девушка не могла уклониться от правды. Но он не враг. Имеет ли она право так говорить? Даже сейчас она в этом не была уверена. Кто он такой? Он охотник за древними знаниями. Он считает, что я обладаю такими знаниями и хочет отвести к тем, кто собирает их. Он не... «Из дома. Он из короткоживущих». «Если мысль может быть проникнута презрением, то сейчас так оно и было». Симса поняла это с помощью древней. «Он не таков, каких вы знаете». Вспышка древнего знания проникла через барьеры осторожного мозга Симса из нор. «Эти существа — самки». Во всяком случае, их пол приближается к тому, что народ Симсы считает женщинами, и они приравнивают Тома к тому, во что давно превратили своих самцов, в небольшое, но необходимое зло, и очень коротко живущее, если все идет в соответствии с их желаниями. «Он охотник за знаниями», — резко продолжила она. «Мысль о том, как следует поступить с простым самцом, слишком быстро последовало за заключением об его бесполезности. «Па!» Презрительное восклицание, которое нелегко перевести словами, произнесла предводительница группы. «Как такой, как он, может запасать знания?» Симса заговорила вслух со своим спутником. «Они... Не знаю, уловил ли ты их мысли, но они презирают самцов. Открой для них свой мозг и побыстрее!» она не была уверена что космонавт сможет четко промыслить сообщение она и сама то делала это с трудом и была уверена в успехе только когда ею руководила древняя и тут последовала серия картин нацеленная на сомневающихся чужаков легко уловленная девушкой все равно что смотришь ленты которые пустили слишком быстро в них промелькнуло такое количество перемен и свидетельств о знании что у девушки перехватило дыхание. Потом Симса заметила, что предводительница отряда опустилась на нижнее брюхо, упираясь в землю двумя сложенными ногами. Она взмахнула передней когтистой конечностью и широко развела смертоносные клыки. Возможно, у них это символ мира. «Память!» В самой мысли слышалось изумление. «Память! Пусть даже и самец!» «Шалфт должна всосать это в себя». «Нет», — Симса сделала большой шаг и встала между Томом и жителями долины. В слове «всосать» ей почудился мрачный смысл. «В этом нет никакого вреда», — последовало быстрое обещание. «У него слишком много можно взять. Мы постараемся. У нас мало памятей». «Очень многие вылупляются из яйца, прежде чем мы находим хоть одну. Новые знания это сокровище для дома. Мы не причиним ему вреда, как не причинили тебе. Однако не будут ли его искать?» «Проложил ли он след, по которому пойдут другие?» «Ты...» — начала была девушка, но Том быстро перебил ее, доказав, что понимает мысленную речь. Флитер разбит, но на корабле есть другие...» И когда они не услышат наш вызов, то могут списать нас на какое-то время. Но не навсегда, — настаивала девушка. Засверна нелегко сбить со следа такого значительного открытия, как подлинная предтеча, — ответил он. Сейчас поиски могут отложить, но со временем они обязательно последуют. У моего непосредственного руководителя из тортеха Засверна большое влияние он говорит о других послышалась мысль предводительницы кто эти другие том поднял руку к повязке на голове отвечай за меня попросил он девушку попроси не читать сейчас мои мысли я чужеземец покачнулся в ее сторону не раздумывая девушка приняла на себя его тяжесть и осторожно опустила тома на камень наклонившись она посмотрела на остальных Он ранен. Это так, согласилась предводительница. Мысли его разбегаются, как золотые мухи во время сбора урожая. Что он просил тебя сказать нам? Я знаю немного больше вас, но он говорил, что существует очень древний народ, чье дело собирать все знания и запасать их. Большая часть их знаний собрана так давно, что они сами иногда их не понимают. Они отыскивают все новые и новые отрывки. И размещают в целом, и поэтому меня должны были отвести к ним. Они думают, что я, она, может связать эти отрывки. И они будут искать здесь. Когда? Какое-то время спустя. Симса переложила поудобнее голову Тома на своем колене Он слегка застонал и повернулся лицом к ней, так что девушка ощутила его легкое дыхание на своей коже. «Ему нужна помощь», — попросила она. «Хорошо. Пока. Да, нам нужно многое узнать. Чалфт хотела бы, чтобы мы сделали это». Щелканье когтей подозвало еще одно существо. Без всякого труда, говорившая, подняла Тома и положила на спину подошедший. Когти одной лапы ухватили обе свисающие руки Тома за запястье и прочно, но осторожно сжали их. Существо повернулось и двинулось на трех лапах, что, по-видимому, его не беспокоило, но не мешало двигаться довольно быстро. Симса и говорившая последовали за ним. На этот раз они двигались не в темноте. Вершина барьера оказалась широкой, и вскоре их вновь окутала густая дымка. Симса почувствовала, как ее тоже подхватили когти. Ее вели, и направляли, тащили в дымке, которая стала такой густой что превратилось в сплошную крышу над головой. Вперед видно было только на фут или два. Так они подошли к верху лестницы с каменными ступенями, вырубленными в скале, где Симсу выпустили. Коготь указал ей направление вниз. Для ног девушки ступени оказались узки, и так как почти ничего не было видно, Симса шагала по одной ступеньке за раз, придерживаясь рукой за стену, цепляясь пальцами за выступы. Тома и его стражника она потеряла из виду и старалась не думать об опасности, падении тяжело нагруженной жительницы долины и в результате возможной смерти Тома. Все вниз и вниз вели ступеньки, никаких площадок, на которых можно перевести дух, набраться храбрости для дальнейших усилий, а туман вокруг густой, как плащ. Но вот он начал рассеиваться, разрываться на клочья, Плочья разлетались, словно облака на ветру, хотя здесь не дул никакой ветер. Теперь можно было заглянуть немного вперед, но там по-прежнему вели вниз бесконечные ступени. Симса могла бы давно сдаться, но энергия, приток которой всегда сопровождал появление древней, поддерживала девушку, хотя сама древняя начала медленно отступать в ту часть сознания Симсы, которую отвела себе в качестве жилища. Наконец, ступеньки подошли к концу. Девушка увидела высокие деревья, как те, что образовывали проход во время ее первого появления в долине. Зарсал немного крикнул, взлетел в воздух, устремился вперед и исчез в густой растительности. Симсе же показалось, что она слишком густа для полета. Тем временем они достигли дна долины. Девушка ощутила тяжелый запах спелых фруктов и облизала губы. Этот запах мгновенно вызвал голод. Перед ними открылась тропа, не такая широкая, как та, по которой она шла в первый раз. И здесь путь шел не прямо, а извивался меж высоких, выше головы девушки, кустов, покрытых гроздями цветов размером с ладонь. Ветви под их тяжестью свисали чуть ли не до земли. А под ними ползало множество зеленых крылатых существ, миниатюрных подобий проводников симсы. Среди кустов виднелись и мохнатые обитатели долины. Когти, которые могут представлять страшную угрозу здесь, действовали осторожно, поднимая по очереди кормящихся насекомых и держа их над кувшинами, пока с конца закругленного зеленого брюшка не сорвется капля прозрачной жидкости. После чего насекомое возвращалось в цветы и продолжало кормиться. При появлении группы сверху сборщики останавливались и молча смотрели, но Асимса не уловила никаких мыслей. Только раз или два до нее донеслось легкое отвращение. Похоже, присутствие ее и Тома не встретило одобрения. Однако когти никто не поднимал, и группа спокойно продвигалась по вьющейся тропе между цветущими кустами. Через несколько шагов работники остались позади. Вскоре они свернули на широкую дорогу, и впереди, хотя и на некотором удалении, показалось странное здание или крепость, которую девушка видела раньше. Но теперь они направлялись не туда. В густых зарослях открылась боковая тропа, и на нее свернуло мохнатое существо с Томом, а потом и предводительница группы, которая когтем поманила Симсу за собой. Остальные пошли по прежней дороге и вскоре скрылись из вида. Тропа повернула под прямым углом, и Симси показалось, что они возвращаются к утесам, с которых только что спустились. Но когда они вышли из зарослей, то оказались на открытой поляне, подобной той, где находился бассейн с фонтаном. Но здесь в воздухе не висели водяные брызги. Посреди поляны стоял постамент в форме треугольника, а на нем лежал предмет, который показался Симсе большим яйцом. Во всяком случае, она увидела большой овоек. Группа остановилась на краю открытого пространства. И только предводительница приблизилась к яйцу нерешительно и властно, как раньше, а медленно и осторожно. И начала когтями передних лап выстукивать по земле определенный ритм. Стук был негромким, и Симса едва его слышала. Однако на него отозвалась сама земля. И постепенно тело девушки тоже стало подергиваться в том же ритме, и в том же ритме наклонялся жезл. Казалось, тот, кого вызвал этот стук, не отвечает. Тем не менее, ритмичные удары продолжались. Наконец, послышался резкий треск. На поверхности гигантского яйца появилась рваная трещина. Часть скорлупы отвалилась и упала на землю. Потом второй, третий кусок, и, наконец, вся скорлупа раскололась, и превратилась в обломки. И перед группой предстало еще одно мохнатое существо. Меньшее по размерам, оно было сложено и втиснуто в яйцо, где не оставалось почти никакого свободного пространства. Теперь существо медленно распрямилось, разводило конечности, как будто для этого требовались огромные усилия. Существо блестело, словно было погружено в какую-то жидкость. Эта жидкость капала теперь с тела на землю, Но вот посеточные глаза, которые Симса сочла слепыми, устремились к ним. «Почему пришли? Беспокоить?» В этом вопросе пленницы яйца прозвучал явный гнев. «Память издалека, с неба!» Предводительница уперлась передними лапами в землю и опустила голову с антеннами, так что те едва не касались земли. Наконец, та, что была заточена в яйце, полностью высвободила тело. От ее последнего рывка скорлупа окончательно раскрошилась и пылью упала на землю. Существо сделало знак передними конечностями, и предводительница торопливо, но по-прежнему на четвереньках приблизилась, остановилась рядом с постаментом, сняла с пояса кувшин, копия тех, что использовали сборщики, но поменьше, и протянула только что вылупившийся. Та схватила кувшин и начала жадно пить. Выпила все и повернула кувшин вверх дном, чтобы показать, что он пуст. Теперь она двигалась проворно, и Симса заметила разницу между нею и другими жителями долины, которых видела раньше. Голова новой была явно непропорциональна, слишком велика, а шерсть светлее и в полосках. Еще не время, провозгласила рожденная из яйца. Тревожить запрещено только в случае крайней необходимости. Предводительница подхватила ее последние слова. Крайняя необходимость! Она, очевидно, подчинялась новой, но отстаивала свое мнение. Симса увидела, как огромные глаза, Они казались больше, чем у остальных, повернулись к ней. Рядом с девушкой произошло легкое движение. Та, что несла Тома, положила его на землю. Но необычное существо вначале принялось разглядывать Симсу. И тут же на первый план вышла древняя, твердо отвечая на взгляд ищущих враждебных глаз, пока, наконец, рожденная из яйца не сказала. «Это...» Из времени утраченной луны. Это... Нет, — сразу возразила древняя. Это, возможно, моя кровная родственница, но не я. Я новичок в этом мире, как и сама большая память. Слишком много. Слишком долго. Потом снова в яйце, — мыслила та. Если не ты, зачем ты здесь? «Ново вылупившееся, я ищу свой народ. Разве он не охраняет, не ждет, не подает сигнал?» В этом вопросе послышалось негодование. «Всегда должны быть те, кто знает, кто может позвать!» Симса Древняя покачала головой. «Слишком долго. Те, кто мог следить, ушли, и я не знаю куда.» но ты стоишь здесь что освободило тебя приход возрожденный мое второе рождение она призвала но у меня не было тела мое яйцо не выдержало такого долгого времени поэтому теперь я в ней это нехорошо значит ты ищешь тело лишенное яйца это тело хорошо служит мне оно родственно моему Мы идем по одной тропе, и все в порядке. — А что ты ищешь здесь? Шерсть существа быстро сохла, и все отчетливее стали выделяться полосы. Новая поддерживала непропорционально большую голову передними конечностями. — Безопасности на время, — сразу ответила Симса. — А этот? Большие глаза впервые обратились к Тому. — Он умирает? Ты уже поторопилась, использовала его и теперь ждешь собственных яиц. Если это так, зачем приносить его сюда? Пусть его тело возвратится в землю, потому что больше от него нет никакой пользы. Он не мой сеятель яиц жизни. Древняя, по-видимому, знала правильные ответы. Он хранитель памяти. Если в фасеточных глазах могло выразиться недоверие и отвращение, Симсе показалось, что так оно и есть. «Он самец. Они годятся только для одного. Среди них никогда не было носителей памяти. Никогда!» В ответе прорвалось гневное негодование. «Проверь, хранительница большой памяти, и увидишь сама». Симса обнаружила, что отодвигается от лежавшего в беспамятстве космонавта, словно уступает дорогу мыслям другой. Том на земле пошевелился и что-то пробормотал. У девушки сложилось впечатление мысленного потока, почти такого же ощутимого, как вода, и одновременно жадного всасывания, но древняя не сообщила ей, что происходит. Симса не могла определить, сколько времени это продолжалось. Том поднес руку к голове, словно защищаясь от удара. Он непрерывно что-то бормотал. Симса уловила несколько слов на торговом языке, но была уверена, что он говорил и на других языках в этом необыкновенном разговоре. Если можно применить это слово к одностороннему допросу. Наконец он стих. Большие глаза оторвались от его лица и снова устремились к девушке. «Это правда!» Память нельзя утаивать от запоминающего. И нельзя изменять. Только то, что изменяется, что одному кажется так, а другому иначе. Эти закатания искатели памяти. Они хранят ее не в своем мозгу, а другими способами. Он для них важен. Суди сама потому, что получила от него, он служил им, как работники служат тебе, доставлял отрывки знаний в их единую память. Но у них нет истинной памяти и истинных запоминающих. Снова нахлынуло ощущение враждебности. Каждому свою память. Если знание сохраняется, разве важно, каким образом? Та соединила когти над большой головой. Я иду этим путем. Этот путь в голове, рожденный из яйца. Слишком много. Слишком быстро. Я еще не готова была разбить скрылупу, когда все это обрушилось на меня. Пусть этот сохранится. Пусть и за ним присмотрят. И ты. Добро пожаловать к нам. Но мы живем обособленно. И если придут еще незнакомцы, они будут искать на равнине. Мы установим преграды. Много. О многом надо подумать. Разобраться. О многом. Новая, казалось, осела, втянулась в себя, присела среди обломков скорлупы. Та, что принесла Тома, снова с помощью предводительницы подняла его и резко повернулась. Одновременно на поляне показались еще два существа. Они прошли мимо предводительницы и симсы, приблизились к большой памяти, облизали ее шерсть и подали новый кувшин, гораздо больше, а остальные с симсой и Томом тем временем уходили. Скоро Симса обнаружила, что их ведут не к зданию, где жило большинство обитателей долины. Их отвели к скальному барьеру, в пещеру, которая могла послужить им убежищем. Туда принесли связки длинных листьев и быстро уложили их в две постели. На большом листе разложили фрукты. Том наконец очнулся, и как раз в это время их отыскала зас. Мохнатые существа ушли, и они остались одни. Том со стоном приподнялся на локте и, явно удивленный, осмотрелся. «А где Засферн? Он ведь ждал моего отчета». «Не понимаю. Я был в институте, и Засферн задавал мне вопросы. Мне кажется, он задал их сотни. И все о наших прошлых исследованиях». «Почему?» Космонавт говорил, словно сам с собой. Древняя удалилась, и теперь на Тома смотрела Симса, та, которую он встретил первой. «Где мы?» Теперь в его вопросе зазвучали сила и энергия. «Значит, я был не засверным. Так кто вывернул мой мозг наизнанку?» И он потер ладонями лоб, как будто пытаясь унять боль. «Это была большая память», — начала Симса. Она не была уверена, что чужеземец ей поверит, но пересказала все случившееся с того момента, как они встретили мохнатых и до настоящего. «Память, приспособленная для хранения знаний», — повторил Том, когда она кончила. «Я поклялся бы, что это невозможно, но, может, на этой заброшенной планете так мало происходит, что это может быть сделано». «Если бы ты видела большие компьютеры в городе Зад...» Он покачал головой и сморщился. «Там хранится память большинства известных планет. И потребовалось бы тысячи лет и тысячи закатан, чтобы переворошить ее. Никто не может удержать столько. Но поверила ли эта большая память, что я собираю знания и не причиню вреда ее народу?» «Ты пришел за мной...» Напряженно ответила Симса. «Даже если ты забыл об этом, я не забыла».